Прошло некоторое время, прежде чем жонглер разыскал таверну. Это было довольно убогое строение с подслеповатым окошком, крытое соломой, как и полагается быть подобного рода притоном. Над дверью висел на шесте старый кувшин с отбитым краем, служивший вывеской для путников. Уже начинало темнеть, но в трактире засиделись какие-то заболдыги, и огонь в очаге еще не погас. Предусмотрительно нагибая голову в двери, Бертран вошел в низкое помещение и увидел, висевший на цепи, точно закоптевший на адском пламени, котел с похлебкой, заманчиво пахнувший чесноком. Зная, чего обычно ждут от него люди, он бодрым голосом начал. «Я англер Бертран. Умею играть на веле, пять песни, ходить по канату, подбрасывать и ловить три яблока». Как бы то ни было... В тот вечер Зубаскал наелся до отвала, попил неплохого винца и пощипал пухленькую служанку Сюзет. Она только что вернулась откуда-то в довольно растрепанном виде, и ее лицо показалось Бертрану знакомым. Девица же не могла отвести глаз от черных кудрей провансальца, и когда ужин пришел к концу, даже обещала волнующим шепотом, что поднимется к нему на синовал, как только погасят в харчевне огонь, и все улягутся спать. Тогда и выяснилось, что Бертран видел красотку в окошке у того самого Кюре, с которым поругался несколько часов тому назад. Сюзет, по ее словам, относила служителю алтаря кувшин вина, а дар набожного трактирщика в благодарность за поминовение недавно умершей супруги, и на некоторое время задержалась в священническом доме за рассматриванием поучительных картинок, а затем немедля вернулась проворными ногами к исполнению своих обязанностей бертран не очень то поверил рассказам милой девицы но он не был ревнивцем и провел ночь неплохо хотя кто то весьма настойчивый даже слезливо взывал несколько раз под окном сюзет почему ты не пришла голос ночного прохожего жонглер где то слышал но так как оказался очень занятым в тот час то не стал выяснять кто стоит на улице Когда же в мире расцвело утро, Бертран проснулся в одиночестве и немедленно отправился на расположенную поблизости базарную площадь. Там уже повизгивали доставленные на продажу поросята, мычала корова, по приказу Привова, приведенная на веревке каким-то незадачливым сервом за неуплату долга сеньору, пахло свежеиспеченным хлебом, яблоками, петрушкой и вообще всем, чем полагается благоухать базаром. По привычке Бертран тут же начал свои зазывания. Почтенные жители, я жонглер, умею играть на веле, ходить по канату. Его призывы нашли самый теплый отклик, Но ведь не так-то часто заглядывали жонглеры в скучный посад. Люди были готовы оставить даже свои базарные делишки и послушать нечто не на их монотонную, как деревенская пряжа, ежедневную жизнь в навозе и помоях. Умею подбрасывать и ловить три яблока, рассказывать пастурели и фабрио, так что вы останетесь довольны и не поскупитесь на бедики для бедного, но веселого. И вдруг язык Бертрана прилиб их гортани. Он заметил, что из толпы на него смотрит выпученными глазами тот самый кюре, которого вчера видел в обществе Сюзет. Не успел Шанглер сообразить, как ему при данных обстоятельствах поступить. А этот весьма внушительного вида представитель церкви, к тому же вооруженный палкой и, вероятно, выяснивший неверность слишком доброй девушки, уже орал на весь базар. «А, вот где ты теперь развращаешь христиан! Не позволю похищать лучших овечек из доверенного мне Господом стада!» и, размахивая увесистым жезлом, ринулся в бой. Бертран, который далеко не был трусом, но никогда в жизни не дрался со священниками, Решил, что ему ничего не остается, как спасаться бегством. Он так и поступил, перепрыгнув через тележку, полную репы, напугав до смерти поросят и, весьма удивив своим поведением, благопристойную грустную корову. Но служитель алтарева, что бы то ни стало, хотел покарать легкомыслие и порок и погнался за жанглером с плыщедными ругательствами, точно был не духовным лицом, а королевским сержантом. Соперники сделали так три или четыре широких круга по базару, каждый раз вызывая искреннее недоумение у вышеупомянутой коровы, которая никогда не испытывала пламенных страстей, а между тем известно, что ревность — ужасное чувство, и от него не спасает даже сутана. Дело кончилось бы, вероятно, весьма плачевно для Бертрана, принимая во внимание его слабую грудь и железные кулаки Кюре — Но, по счастью, наш жонглёр обладал очень длинными ногами. Кроме того, местные жители хорошо знали проделки своего духовного пастыря и быстро сообразили, в чем дело, тем более что сама Сюзет не замедлила явиться на базар и, подбоченясь, с любопытством смотрела на состязание в беге. Недолго думая, крестьяне забросали преследователя репой и всем, что подвернулось под руку, в довершение греха во время этого чудовищного переполоха какой-то парень ловко сделал кюре под ножку, и дородный блюститель морали во всю длину распластался на пыльной площади, негодующие крики сменились дружным хохотом, и, воспользовавшись этим заступничеством, жонглёр удрал в харчевню, где он надеялся обрести защиту у трактирщика, ну, во всяком случае, мог рассчитывать на его покровительство в полном убеждении, что песенки и прочие трюки далеко не бесполезны для привлечения народа в подобные заведения. Так оно и оказалось. Священник не осмелился явиться в таверну, и Бертран мог спокойно передохнуть. А день был воскресный. И после обеда в харчевню набилось немало народу. Кто пришел залить горе на последний грош, кто тайком от жены пропивал базарную выручку, а те, что побогаче, собрались здесь, чтобы за свои собственные деньги получить удовольствие и послушать, о чем говорят люди. На этот раз все с одинаковым увлечением рассказывали друг другу об утреннем происшествии на базаре. Успокоившись немного после приключения, и, получив заверение от Сюзет, что она ни за что на свете не променяет такого красивого юношу, к тому же, умеющего играть на веле, наборова в сутане, Бертран поднялся из-за стола и обратился к собравшимся, с привычным своим представлением. Я жонглер Бертран, умею играть на веле. Разговоры немедленно прекратились, наступила тишина. Видя, что присутствующие готовы его слушать, Бертран начал так. Почтенные жители. С вашего позволения я расскажу для начала историю жонглера, попавшего в рай. Некоторые из поселян, сидевших за грубо сколоченными столами или у перевернутых верхном бочек, одобрительно переглядывались и подталкивали друг друга локтями, предвкушая предстоящее удовольствие. Даже те, кто уже имел случай послушать эту трогательную историю. Жил-был некогда в городе, который называется Санс. — начал звонким голосом Бертран, — Жан-Глер, ну, вроде как я, самый хороший человек на земле, не любивший спорить из-за денег. Бедняга ходил из селения в селение, с ярмарки на ярмарку, из одного замка в другой плясал, играл на веле, согнутым в виде лука с мычком, хорошо умел подбрасывать и ловить яблоки, бойко сочинял стихи, искусно бил в бубен, с большой ловкостью показывая карточные фокусы, мог рассказывать всякие веселые небылицы и не думал о завтрашнем дне, а жил, как птицы небесные, и все заработанные тяжелым жонглерским трудом динарии, тут же пропивал с друзьями или проигрывал в кость. Поэтому у него ни гроша не было за душой. Случалось даже, что он не имел чем заплатить за выпитое вино, и тогда ему приходилось закладывать свою скрипку. А бывало и так, что наш приятель ходил под дождем в одной рваной рубахе и босой, но, несмотря на все невзгоды, жонглер не знаю, как звали этого человека, всегда чувствовал себя жизнерадостным и свободным, как ветер. Он пел, плясал и молил Бога лишь о том, чтобы каждый день превратился в воскресенье, так как известно, что в праздник люди идут в харчевню и готовы заплатить жонглёра за полученное удовольствие. Однако все кончается на этом свете, и однажды жонглёр умер где-то под забором, И когда он подох, то за все свои прегрешения и беспутную жизнь очутился в аду. Ну, как вам уже говорил, вероятно, Кюре, в гиенне пылает вечный огонь, и если кто мне не верит, то может спросить об этом у него». «Нет, приятель, ты лучше сам спроси», — послышался веселый голос. «Он тебе объяснит», — поддержал насмешника другой, очевидно, вспомнив об утреннем состязании. Понимая, что надо как-то отбиться от шуток, Бертран, сделанно постным лицом, сказал, «Не, ну сам-то Кюре предпочитает рай. Не, мы с ним встречались там». Раздался хохот, явно выражавший одобрение находчивости жонглера, и все взоры обратились к сюзет, которая очень мило покраснела и закрыла лицо передником. А жонглер продолжал. «Как это ни странно?» Хотя и подтверждается многими достоверными свидетельствами, но на адском огне поджариваются главным образом не жонглёры и даже не разбойники, а папы и епископы, короли и графы в одной компании со всякими ворами и преступниками, кстати. В тот день дьяволу требовалось отлучиться из преисподней. Он только что получил известие, что в Риме окочурился еще один папа, а в Германии дышит ладан сам император, и оставалось лишь приволочь эти ценные души в пекло. Также и какой-то король собирался отдать душу. Все ожидали, что жонглер скажет богу, но он после некоторой паузы закончил фразу «Сатане». Опять в трактире загремел здоровый деревенский смех. Итак, Вельзевул очень спешил, а тут ему случайно попался на глаза жонглер, только что явившийся на место своего нового назначения. Сатана крикнула, и ты болван! Будешь вместо меня поддерживать огонь под котлами до тех пор, пока я не вернусь. Да не жалей смолы и прочих горючих средств! при этих словах враг рода человеческого подскочил ловко стал перебирать в воздухе копытцами и издал неприличный звук и с шипением исчез вновь взрыв хохота Эти простодушные люди, с трепетом проходившие мимо кладбища, где в полночь мертвецы вылезают из могил, и пугавшиеся крика филина в ночной роще теперь забыли все страхи, сидя в харчевне за кувшином пива. Но как только дьявол отлучился по своим делам... Апостол Петр был тут, как тут. Он отлично знал повадки жанглера и прибыл в преисподнюю, чтобы сыграть с ним в зерне. «На что же мне играть, святой отец?» — с грустью ответил грешник, выворачивая пустые карманы. «Ясно, что бедняга перед смертью пропил все деньги и явился в ад без единого гроша. Но хитрый апостол сказал, — ничего, а ты будешь играть на души грешников, которые тебе доверил сатана. А ты? А я буду ставить червонцы». «Вот здорово!» — обрадовался жонглер. — Ну, если тебе повезет, — заметил апостол, — ты будешь богачом, а если я выиграю, то заберу в рай души моих пап и епископов. — Ладно, — согласился жонглер. У бродяги уже руки чесались поскорее попробовать свое счастье. — Ну вот беда, — завопил он, едва не плача от горя. — У меня ведь костей нет. У него их черти отобрали, так как сами с большим удовольствием резались в эту игру. «Не беспокойся», — ответил наместник Христа, — «кости у меня найдутся. В раю зеленая скука, мухи дохнут, и мы иногда поигрываем по маленькой с апостолами Павлом и Фомой». Одним словом, у Петра за пазухой оказалось все необходимое для забавы — кожаный стаканчик и три костяшки. «Хороши апостолы!» — покрутил головой какой-то доверчивый поселянин. Перед ним стоял кувшин с пивом, и, по-видимому, эти минуты в харчевне были для бедняги самыми счастливыми за продолжительное время. «Они все такие», — поддержал его другой крестьянин, почесывая поясницу и несколько ниже. Бертран продолжал. Сели играть. Первым выбросил костяшки жонглёр. Двойка, тройка, шестерка. У апостола двойка и две тройки. Выиграл наш беспутный приятель. Бросили еще раз. У грешника тройка, четверка и пятерка, а у Петра три тройки. Слушатели с затаенным дыханием следили за воображаемой игрой, всей душой желая выигрыша грешнику. Некоторые даже шепотом повторяли числа костяшек. Апостолу нужно было втянуть жангуляра в игру, а кости он принес фальшивые. Вскоре у него посыпались шестерки. И там обманывают бедных людей. Вздохнул сидевший за пивным кувшином. Да, при умении кубики всегда ложились шестерками и пятерками. Бросит жангуляр, в лучшем случае у него тройки и четверки. Кинет апостол. «Шестерки!» Таким образом, Петр и действовал без зазрения совести. «Да ведь ты мошенничаешь, святой отец!» — не выдержал жонглер. «Как ты смеешь говорить такое наместнику Христа?» — вознегодовал ключарь рая. «А почему у тебя все время шестерки?» «Да потому что я бросаю с молитвы, а ты сквернословишь и поминаешь дьявола». Ну, долго ли, коротко ли они играли, но, в конце концов, апостол выиграл все нужные ему души. «Даже трудно поверить, что так может вести себя апостол Христов», — огорчался поселянин, сидевший за кувшином с пивом. Женглер повысил голос. «Но возвращается сатана! И что же он видит? Петр сидит у него в аду, как дома, и выигрывает последнего епископа». «Какого — Какого? — спросил один из слушателей. — Этого? Как его? — замялся рассказчик. — Наверное, епископа Реймского Ги, что недавно помер. Или Турского тоже скончался на днях. — Кажется, того самого, — подхватил Бертран. Одним словом, в котле почти уже никого не осталось. Конечно, сатана рассердился и выгнал апостола вместе с жонглером, Вот так наш Прощелыга и очутился в раю вместе с праведниками и ангелочками.